Глава 36. Второе открытие. На другой день после прогулки Ричарда по Уинзеру, Ланселот Дерриль приехал в Тольдель, и Элеонор с помощью полученных сведений легко уже могла заметить сильную перемену в его обращении. Она нарочно провела целый час в гостиной до обеда, чтобы увидеть эту перемену и самой убедиться в справедливости замечания Ричарда Торнтона. Но эта перемена была до того поразительна, что даже Лора заметила, что с её женихом случилось что-нибудь необыкновенное. Лора, которая век свою никогда не замечала никаких оттенков чувства, если только они не выражались внешними признаками, то есть словом или движением. Но заметив это, она чуть было с ума не свела Ланселота своими ребяческими вопросами и изъявлениями сострадания. Что его так встревожило? Почему он бледнее обыкновенного? Почему он иногда вздыхает? Почему он так странно смеётся? О, нет, он не всегда такой бывает. Никак нельзя сказать, чтобы он всегда был одинаков. Верно, у него голова болит, или он засиделся поздно ночью, а то не выпил ли он этого гадкого вина, которое ему всегда бывает вредно? Неужели он был таким гадким, жестоким обманщиком, вероломным чудовищем, что отправился куда-нибудь в гости, не сказав о том своей бедной Лоре, и верно пил там шампанское, ухаживал за дивизией, С птицами танцевал, а, может быть, он слишком много работал над своей картиной. Вот подобными вопросами молодая девушка мучила целое утро своего жениха. Мучила до тех пор, пока он взбесился на нее и приказал ей молчать, говоря, что от ее болтовни у него чуть не лопнет голова». Он цело одерёг, как видно, очень мало стеснялся в выражении своих чувств, и усевшись перед камином в удобном кресле, облокотился обеими руками на свои колени и устремил свои прекрасные чёрные глаза на огонь. Желая рассеять свои тяжёлые мысли, он по временам схватывал кочергу и с яростью колотил ею уголья, как будто на углях хотелось ему сорвать свою злобу. каждый другой человек стал бы опасаться, чтобы посторонние зрители не вывели каких-нибудь заключений из его поступков. Но вся жизнь Ланселота была основана на одном принципе крайнее презрение ко всему живому в мире, кроме самого себя. И потому он ничуть не опасался наблюдательности людей, которых считал ниже себя. Лора Мессен села на скамейке у ног его и, вышивая туфли, это была уже третья пара, которую она начинала для своего будущего супруга и повелителя, сама думала, что он никогда так не был похож на Корсара, как в настоящую минуту, и в то же время выводила заключение, что, должно быть, Мидора не совсем веселую проводила жизнь. Наверное, и у Конрада была такая же привычка. «Чуть что не по нём, так и давай колодить у Голи и с яростью мешать огонь так, чтобы камин ярко пылал». Ланселот был приглашен к обеду в Тольдель на 16 февраля. Приглашал же его мистер Монктон, говоря, что ему надо переговорить с ним насчёт некоторых дел относительно приданного Лоры. «Теперь уже пора, Дэриль, откровенно объясняться нам насчёт её состояния», сказал Монктон. И потому я прошу вас, пожаловать ко мне в кабинет после обеда часа на 2, не больше, чтобы потолковать о делах, если только вы ничего не имеете против этого. Разумеется, Дарлин ничего не имел против этого, но только именно в этот день он имел пристранное обращение в отношении бедной Лоры, которая не знала, что и думать о такой перемене. А вы полагаете, что это очень странно, почему я так не люблю все эти церемонии с переговорами и договорами? Не правда ли, Лара, что это приятные слова? А ваш опекунно доставил сказать мне, что на первые года нашей брачной жизни положит нам хороший годовой оклад. Вы думаете, может быть, что мне должно благодушно принимать подобного рода вещи и спокойным духом вступить на поприще благородной нищеты, в зависимости от карандаша или от жены насчёт того, что мне есть или во что одеться? Нет, Лара, этому не бывать, воскликнул он запальчиво. Я не покорюсь этому благородно. Я не вынесу этого спокойно. Мысль о предстоящем мне положении бесит меня против самого себя, против вас, против всех и против всего в мире. Всё это Ланселот говорил своей невесте при Ричарде и Элинор. Ричард сидел у огня и на чистых листках разных писем Присавал карандашом разные эскизы, а мисс Ресмонттон, стоя у другого окна, смотрела на деревье, лишённое своего зелёного украшения, на чёрные цветники без цветов, на дождевые капли, висевшие на елях и соснах. Дэрил очень хорошо знал, что его слышат посторонние, но и не желал, чтобы это было иначе. Никакой не имело на хуй это сохранять в тайне свою досаду. Вся его эгоистическая натура высказывалась в этом. Он представлялся жертвою и выказывал презрение к выгодам, которые получала от женитьбы на своей доверчивой невесте. Словом, он заранее провозглашал себя скорблённым и несчастным. Почему у его будущей жены богатая приданое заставляя её извиняться за богатство, которое она готова была передать ему? Как будто брать мои деньги значит быть нищим, воскликнула мисс Мэсон с глубокой нежностью. «Вы так говорите, Ланселот, как будто я жалею для вас этих гадких денег». «Право, я даже не знаю, сколько их у меня. Может быть, пятьдесят фунтов в год. Именно столько надо было платить за мои платья и наряды с тех пор, как мне минуло пятнадцать лет. А может быть, и пятьдесят тысяч?» «Я не желаю знать, сколько у меня всего. Если же у меня в самом деле пятьдесят тысяч годового дохода, то милости просим, голубчик мой, Ланселот, берите сколько хотите». От этих слов голубчик Ланселот его передёрнуло как-то неприятно. «Ах, Лора, вы всё лепячете, как малый ребёнок», — сказал он с пренебрежением. «А я так полагаю, что назначение прекрасного годового оклада, обещанного мистером Монктоном, будет достигать не более двух или трёхсот фунтов в год. Именно столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду, увеличивая доход трудами рук своих, как какой-нибудь ремесленник». Одному Богу известно, сколько он мне проповедовал насчёт необходимости труда. Послушаешь его так невольно подумаешь, что свободный артист тоже что какой-нибудь каменщик или платник. В третьих словах Элеонор вдруг отвернулась от окна. Нельзя же было безнаказанно обвинять её мужа при ней. Нет никакого сомнения, что мистер Монктом всегда прав, что бы он ни говорил. Вскликнула она гордо, подняв голову, с вызывающим выражением против голоса, который осмелил собою сомнеться в достоинствах её мужа без всякого сомнения, мистер Шманктон. Но нельзя и того отрицать, что не всё то приятно, что может быть справедливо. Я никак не могу согласиться, что призвание артиста есть торговля, и что когда грации вдохновят мне счастливую мысль, так я должен скорее работать, как невальник, до тех пор, пока изложу её на холст и отошлю на рынок продавать. А иные полагают, что грации покровительствуют не утомимому труду, сказал Ричард Торнтон спокойно, и не поднимая глаз от своего быстрого карандаша. и что счастливейшие мысли приходят скорее художнику, когда он сидит с кистью в руке, чем когда он лежит на диване с французским романом в руках. А я ознавал на своем веку многих артистов, предпочитавших такое положение в ожидании вдохновения. Что касается меня, то я верую в то вдохновение, которое достигается энергичным, неутомимым трудом. «Конечно!» отвечал он с лот с уведомлением о равнодушии, ясно выражавшего, как ему скошно толковать об искусстве с каким-нибудь помощником декоратора. Но позвольте сказать, что вы находите этот ответ в вашей сфере. Много приходится вам перепачкать холста прежде, чем вы доберётесь до сцены превращения, не так ли? Робинс тоже много перепачкал холста, сказал Ричард Да и Рафаэль поработал так же порядочно, в свою очередь, если судить по множеству картона и других бездялец. «Ах, во все времена бывают гиганты, но я совсем не увлекаюсь желанием соперничать с подобными мастерами. Да и то сказать, я совсем не понимаю, зачем непременно нужно, чтобы люди прошли целые версты картинных галереи, прежде чем решились произнести мнение о художнике». Я считал бы себя совершенно счастливым, если бы мог оставить потомству полдюжины картин вроде Гугенота Милле. А я так совершенно уверена, что вы могли бы целыми дюжинами рисовать такие же хорошие картины, воскликнула Лора. Ну что за особенная мудрость в этой картине Гугенот? Женщина перевязывает шарфом своего любезнаго и тут же множество зелёных листьев, и больше ничего. Конечно, это очень мило, и смотря на эту картину, так много и чувствуешь за неё бедняшку, и так боишься, что его убьют, же такие католики, что она умрёт с тоской с разбитым сердцем. Ну и вам ланцелот стоило только захотеть. Так и вы кучу мне рисуете таких картинок. Молодой человек не удостоил обратить внимание на критический талант своей прелестной невесты, но погрузился в угрюмое молчание и снова принялся за дикое утешение, доставляемое ему кочергою. «Послушайте же, Ланселот!» — принялась и мисс Мессен за старое. «Вам незачем горевать. Почему у вас есть богатство, тогда как вы бедны?» «Ведь останется же наследство после Мариса да Криспини. Это было бы и стыдно, и грешно, если бы он оставил свое имущество кому-то другому, а не вам. Вот и мой опекун недавно еще говорил, что, наверное, все вам достанется». «Уж и наверное», — пробормотал Дерри Люгрюма. «Против этого может быть еще много случайностей». «Не может же быть, однако, чтоб он оставил все свое богатство этим старым девам. Как вы думаете, Ланселот?» «Моим почтенным тетушкам?» "Бедняжка, император сечёт доль каштаж", воскликнул Дэрил. "Да, кажется, и не дождаться ему ничего". И к удивлению слушателей, молодой человек залился громким презрительным смехом. До самой этой минуты Ричард и Элеонор были твёрдо убеждены, что духовное завещание, лишавшее наследства Лонслота, предоставляло всё богатство двум сёстрам, Лавинии и Саре де Креспинии. но презрительный смех, с которым он отнёсся к своим старым тёткам, ясно показал им, что если он знал Кайно завещание Марии до крещения, что оно сделано не в его пользу, то ему также было известно, какое оскорбительное разочарование ожидает его тёток. Обычно он говорил о них с яростью, хотя сдержанной ненавистью, но на этот раз его тон крайне изменился, как будто он чувствовал презрение и жалость к их бесполезному терпению, ко всем их неутомимым хлопотам, когда вспоминал, какое страшное разочарование ожидает их. Но кому же в таком случае оставлено наследство? Элинор и Ричард обменялись взглядом удивления. Можно было предполагать, что старик оставил всё своё состояние самой Элинор, под влиянием каприза, заставившего его привязаться к ней по тому только, что она похожа на его покойного друга. Но это невозможно именно потому, что он ясно объявил, что ничего не оставит своей новой любимице кроме миниатюрного портрета Джорджа Вэна. Мари Декреспини был не такой человек, чтобы говорить одно, а делать другое. Он говорил, что должен исполнить какой-то долг, и он непременно исполнит его. А между тем, в отношении кого он должен исполнить долг, если не в отношении своих родных? Разве у него есть еще родные, кроме трех племянниц и ланцелота? А может быть, еще кто-нибудь имеет на него права? Какой-нибудь бедный, скромный родственник живет вдали от него и не имеет возможности выказывать ему свою преданность? За что старик и намерен вознаградить его неожиданным образом? Кроме того, он мог оказать своё богатство какому-нибудь Богу угодному заведению или на учреждение какого-нибудь нового филантропического заведения. Подобное распоряжение ничуть не было бы странным в отношении старика, который в своих ближайших родственниках видел только жадных наследников, ожидавших его смерти как ворон крови. Впрочем, Эленор не очень тревожилась насчёт этого вопроса. Она видела только по обращению Ланселота, что Ричард верно угадал, о чём велись толки у Дериля с клерком. Она слепо поверила теперь, что Ланселот был лишён наследства после ней духовного, и что он сам это знал. Эта уверенность внушала ей новые чувства. Теперь она могла иметь терпение. Если бы Марис де Креспини и умер внезапно, то всё же его богатство не обогатил злодей, мошеннически обыгравший беспомощного старика. Теперь её единственная забота состояла в том, чтобы помешать Лорри выйти замуж за Лонсолота, а для этого она должна уже обратиться к мужу. Он ни за что не согласится вручить судьбу своей питомнице такому злодею, думала она. Мне стоит только рассказать ему историю смерти моего отца и доказать ему виновность Дэреля. Обед прошёл совершенно спокойно. Монктон был задумчив и молчалив, как это постоянно вышло с ним в последнее время. Ланселот Деррил всё ещё сидел над душой, что делало его пренеприятным собеседником весь день. Он был не лицемер и не умел скрывать своих чувств. Он мог наговорить кучу лжи и обмана, если это было необходимо для его спасения или удобства, но лжецом он никогда не был. Лицемерие даёт много хлопот человеку, упражняющемуся в этом пороке. И кроме того, лицемером может быть только тот человек, который высоко ценит мнение своих ближних. Дерриль был нерадив, легкомыслен, ненавидел всякий труд, физический или нравственный. С другой стороны, он имел о себе такое хорошее мнение, что совершенно был равнодушен к мнению других о себе. Если бы его обвинили в преступлении, то, наверное, он отрекся бы, что совершил его для своей пользы. Но никогда он не побеспокоился бы подумать о том, что люди о нем скажут до тех пор, однако пока их мнение не задевалось за живое его личной безопасности или удобства. Со стола убрали приборы, но собеседники оставались ещё за столом, потому что в Тольделе сохранились добрые английские обычаи и обед а ля ройс на русский лад. Казалось бы, там нелепым учреждением детскую играю, а не першеством людей чувствительных гастрономическим наслаждением. Итак, со стола убрали принадлежности обеда и добрые старые английские обычаи. Этот скучнейший церемониал с десертом был в полном разгаре, когда слуга торжественно подал карточку на подносе Ланцелоту Дерелю. Среди общего молчания Эленор, сидевшая около Дереля, заметила, что карточка была очень глянцевитка и необыкновенного размера, средней величины между мужскими и дамскими карточками. Кровь бросилась в лицо Ланселоту, когда он прочел имя на этой карточке, и Эленор заметила, как губы его судорожно сжались, как бы от сильной досады. «Как это он? Каким образом этот джентльмен приехал сюда?» – спросил он, обращаясь к слуге. «Сэр, прямо из Гайзлюда. Узнавши там, что вы изволите здесь обедать, джентльмен, пожелав скорее вас видеть, приехал сюда. Прикажете провести в гостиную?» «Да, нет, я сам сейчас выйду к нему». «Простите меня, мистер Монгтон, но это старый знакомый, даже скорее не отступный, упорный знакомый, как вы можете видеть по его манере, преследует меня даже ночью». Дэриль встал с досадою, толкнув в сторону стул и вышел из столовой в сопровождении слуги. Зала была ярко освещена, и Эленор, сидевшая прямо против двери, имела возможность увидеть незнакомца, приехавшего в Тольдель, в то время, пока слуга, медленно следовавший за Дэрилем, затворил дверь. Незнакомец стоял под большой газовой лампой и стряхивал дождевые капли со своей шляпы, как раз лицом против двери в столовую. Он был невысок, толст, щегольски одет и смотрелся фатом даже в своём дорожном плаще. Словом, это был никто другой, как тот болтливый француз, который убедил Джорджа Вэн наставить свою молоденькую дочь одну на бульваре ночью, на 11 августа 1853 года.